Глава девятая Норман шел по улице. На ней не было ни души. Гроза всех разогнала. Гроза. А еще воскресный вечер. В каждом небольшом городишке есть своя Мейн-стрит, и когда наступает воскресный вечер, он пустеет. Магазины закрыты, парковки пусты. Если кто-то появляется, то сразу вскрывается в доме за задернутыми шторами. Вот где нужно искать Сэма и Лайлу. Они прячутся в одном из домов. В Сэм, хозяйкинской лавке, и Лайла, его жена. А Наси сестра Мэри Крен. Это она приехала сюда на поиски Мэри, которая исчезла, и отправилась к Сэму, зная, что он и его сестра любовники. Никто так и не узнал бы о том, что случилось с эми, они не вмешались. Мэри Крейн и детектив, которые пытались найти ее, были мертвы. Да и Сэму с Лайлой тоже было предназначено отправиться в могилу. Вместо этого они отправились в мотель и нашли там Нормана, и погребенным оказался он, погребенным заживо в психушке в течение всех этих лет. То, что его заперли, было худшим наказанием, чем смерть. Наказанием за преступление, которое он никогда не совершал. Эта мама совершила их, забрав его сознание и его тело и используя их для убийства. А он был невиновен. Это все признали, будь он виновен, ее бы судили. Да, судили, но суда не было. Только долгие годы наказания, а Сэм Слайл и остались на свободе. А потом они поженились и жили долго и счастливо до сегодня. Сегодня все кончится. И не потому, что он безумен, он снова в здравом уме, и он... А не мама явится мстителем. Спасибо Господу за это. Нет, не Господу, спасибо доктору Клейборну. Это он был спасителем, избавившим Нормана от безумия. Если бы не доктор Клейборн, Норман не оказался бы здесь. Может, ему и не следует быть здесь, потому что доктор Клейборн не одобрил бы этого. — Да. Столько лет вместе, столько разговоров по душам, чтобы помочь Норману Вуноф обрести себя и избавиться от мамы, избавиться от страха и ненависти. Замечательный человек, столько доброты и заботы, столько сочувствия. Сложись всё иначе, возможно, Норман и сам стал бы врачом. Но иначе не сложилось. Да и не могло сложиться, пока негожествоал справедливость. Справедливость А не месть. Доктор Клейборн обязательно должен это понять. Не может быть никакой справедливости, пока Сэм и Лайла живы. Это они заклеймили и приговорили его своими показаниями. Но кто они такие, чтобы вершить правосудие? Лайла, отдающая свое теплое тело, чтобы утолить похоть любовника своей мертвой сестры. И Сэм... поддерживающий свою жизнь кровью невинных созданий, торгующий огнестрельным оружием и ножами в своей лавке, хоть ничем и оружием, убивающими беззащитных животных и ножами, чтобы снимать с них шкуры. Вот кто убийца. Мясник, торговец кровью. Доктор Клейберн никогда этого не поймёт. А он, Норман, понял. Тот, кто живёт с мечом, должен отмечай погибнуть. Сегодня же. Но Main Street была пуста, и дома по бейм её сторонам погружены во тьму. Все мои Лайлы прятались от него, прятались в тени за окнами, где в каком доме. Не стань же он стучать во все двери, как их найти? Нормна остановился на углу и нахмурился. Здесь под фонарём его никто не видит. Но невозможно оставаться незамеченным бесконечно. Он в бегах, его будут искать. Если он намерен действовать, то надо делать это сейчас. Времени нет. И тут он заметил телефонную будку возле погруженной во тьму заправки. Ну, конечно. Вот и ответ. Загляни в телефонную книгу. Он прошел мимо колонных и вошел в стеклянную будку. А войдя, уставился на болтавшуюся ржавую цепочку. Телефонной книги не было. Надо позвонить диспетчеру и узнать адрес. Норман потянул со блак трубки, да вотма дёрнул руку.